Эпилог. 31 декабря в 9 вечера кто-то позвонил в дверь моей квартиры. Я посмотрела на домофон и испытала жгучее желание не открывать. Пусть незваный гость думает, что я укатила в гости. А потом сообразила. Охрана, которую приставил ко мне Зарецкий, доложила ему, где я нахожусь. Пришлось навешивать на лицо... Сладкую улыбку. Высунувшись на лестницу, я зачирикала. «Иван Николаевич, вот неожиданность!» «Извините за визит без предварительного звонка», — принялся расшаркиваться олигарх. «Но вы не брали трубку!» Я потрясла еще мокрыми волосами. «Душ принимала, вот и не услышала. Заходите, пожалуйста». «Вообще-то я хотел попросить вас спуститься», — замялся Зарецкий. Однако с влажными волосами лучше зимой на улицу не выходить. Я, до предела обрадованная, что книготорговец-монополист не собирается пить у меня чай, схватила с вешалки шапочку и куртку. Ерунда, а зачем надо вниз ехать? — Как вы легки на подъем! — восхитился Зарецкий. — Никакого нытья, не уложенной прически и отсутствия макияжа. Это просто потрясающе! «Во дворе вас ждёт сюрприз!» Мы вышли из подъезда, и у меня отвалилась челюсть. У тротуара стоял огромный автобусообразный джип, выкрашенный самым идиотским образом, верх салатно-зелёный, низ поросячий розовый. Громоздкая машина была перевязана лентами с надписью «С Новым годом Виола», а на её крыше топорщился смахивающий на куст цветущего рододендрона гигантский бант. Это подарок от Деда Мороза, заулыбался олигарх. Вам нужна безопасная машина, а не жестяная банка. Я попыталась что-то сказать, но из горла вырвался хрип. Зарецкий покраснел. Нравится? Нет, вырвалась у меня. Простите, Иван Николаевич. Я безумно благодарна вам за то, что вы тайком приставили ко мне охрану и тем самым спасли мою жизнь. «Но я не могу и не хочу жить по чужой указке. Мне не нравятся собственные троллейбусы и персональные водители. Я не готова принимать такие дорогие подарки от какого-либо мужчины». «Даже от мужа?» – перебил Зарецкий. «У меня нет супруга», – отрезала я. «Поэтому ваш вопрос лишний. Пожалуйста, заберите джип и перестаньте осыпать меня цветами. И вот еще что». Не планируйте собственные похороны. Это глупо и смешно. Вы совсем не старый человек и выглядите отменно здоровым. Зачем вам пентхаус в раю, а? Можете рассердиться на меня, выкинуть все мои книги на помойку, сжечь их, но я должна вам сказать, умирать раньше смерти нельзя. Живите сегодня, а что будет завтра, то будет завтра. И лично я всегда думаю, что наступающий день непременно станет счастливее, чем прошедший. Все. Более мне нечего добавить. Я выдохнула и посмотрела на Зарецкого. Сейчас он побагровеет, схватит телефон, позвонит Реброву, объявит Гарику войну. «Виола!» — тихо произнёс Иван. «Выходите за меня замуж. Я тот человек, что вам нужен, а вы та женщина, без которой я не смогу жить. Ваша честность потрясла меня?» «Э, ну...» Забормотала я, отступая к подъезду. «Вообще-то у меня есть гражданский супруг, э, Костя, и...» «Вы его не любите», — остановил меня Зарецкий. «Вас около Константина держит элементарная порядочность. Вы не можете оставить мужчину, которого вытащили из большой беды. Но и он не испытывает к вам страсти, живёт с вами из благодарности. Вы просто очень хорошие друзья». Что же касается любви, почему Константин до сих пор не отвел вас под венец? Что мешает ему оформить отношения? А я готов жениться прямо сию секунду. Антон, сколько нам ехать до ЗАГСа?» Верный помощник, все это время бессловесной тенью маячивший за хозяином, быстро подсказал. «Семь минут». Зарецкий взглянул на меня. Я попятилась дальше и уперлась спиной в дверь подъезда. Может, вы и правы насчет нас с Костей? Мне самой в голову закрадывались такие мысли. Но простите, Иван Николаевич, я не люблю вас. Олигарх кивнул. Понимаю. Но еще не вечер. Я подожду, а репетицию похорон и поминок отменю. Желание жениться не вяжется со смертью, так? Угу, пробормотала я, открывая железную дверь. Пойду домой. С Новым годом вас. «Виола!» — окликнул меня Иван. «Погодите, принёс вам небольшой новогодний сувенир. Фигурку утки в красном колпачке». Подумала, она вам понравится. Не рискнул купить вам бриллиантовое колье. Вы же его не возьмёте. Или ошибся? Я обернулась, посмотрела на протянутую статуэтку, с трудом заставила себя её взять и пробормотала. Завещание рождественской утки. «Простите?» — удивился Зарецкий. — Утка не может ничего завещать. Она не человек. Я молча держала в руках презент. Утка, о которой сейчас некстати вспомнила, настойчиво и упрямо завещала любовь, но, видно, порой слишком большое количество этого светлого чувства идёт человеку во вред. — Виола, — продолжил Зарецкий, — я открываю детективное агентство, которое будет лучшим в России, — «Вы же согласитесь работать там главным специалистом?» Я ничего не говоря юркнула в подъезд, поднялась на свой этаж, вошла в прихожую и села на стул. Ну и ну. Нахамила олигарху, а он сделал мне предложение руки и сердца. «И мужчины еще что-то там говорят о непредсказуемости женщин? Пусть на себя посмотрят». Резкий звонок в дверь заставил меня вздрогнуть. Прибывая в твердой уверенности, что это Зарецкий явился за ответом на свой вопрос про работу в его детективном агентстве, я выглянула на лестницу и поразилась. «Жорж, вот это сюрприз! Почему ты удрал, когда я принесла тебе салат?» «Колдовство вуду», — неожиданно сказал парень. «Еда лежала в черепе». «Так не в настоящем же». «Из хлеба!» – засмеялась я. «Эй, постой! Ты же вроде не мой А сейчас говоришь на чистом русском языке, безо всякого акцента». Африканец стал переминаться с ноги на ногу. «Можно я войду и объясню?» «Все не так просто, как кажется. Все очень сложно, плохо, страшно. Вот скажите, как узнать сущность девушки?» Я лишь вздохнула. На вопрос Жоржа ответа не знаю. А вот женщинам могу дать совет. Хотите узнать сущность мужчины? Пририсуйте на известном тесте вторую полоску. Покажите его любимому и слушайте, какие слова он скажет первыми.